Всему свое время. Кэнди бежала вперед, не оглядываясь на братцев. В этом не было нужды. Они преследовали ее по пятам и безумолку болтали на бегу. Она сама не знает, куда несётся, братец Стиг. Вот это точно, братец Так! Не знает она этого. Сейчас она споткнется, братец Стик. И упадет лицом вниз, братец Так! Лицом вниз. Они были точь-в-точь, точь, как бездарные комедианты. Бесконечная болтовня, пустословие без остроумных ярких фраз, без изюминки. Звуки их голосов так раздражали Кэнди, что она с трудом поборола искушение повернуться к ним лицом и потребовать, чтобы они замолчали. По правде говоря, я удержала от этого лишь воспоминания об их жутких физиономиях с блуждающими чертами. Лучше не обращать внимания на их слова и бежать, бежать, что есть духу. Ведь если рассуждать здраво, ей удалось проникнуть сюда, в тайные пределы пика Одома. Удалось. Значит, и выбраться отсюда она тоже как-нибудь досумеет. Но сколько она не оглядывалась по сторонам, нигде не было видно ни малейшего подобия выхода. Ни двери, ни пробоины, ни щели в плотной стене мрака. А в довершение ко всему ноги ее начали ослабевать. Она устала, очень устала от быстрого бега. Грудь уже не вмещала всего объема воздуха, который был ей необходим для продолжения этой гонки, во рту и в горле пересохла. Того и гляди, она в самом деле споткнется и упадет. И словоохотливые братцы набросятся на нее, чтобы свести с ума и растерзать. «Она выдыхается, братец, так, она бежит медленнее, чем прежде! Я и сам это заметил, братец стик и сам заметил!» Только чтобы... А их замечания Кэнди из последних сил сделала рывок и опередила братцев на несколько лишних шагов. И тут ей на память пришли мгновения, которые предшествовали ее прорыву в этот мрак. Глиф тогда перевернулся в воздухе и ее выбросила из него прямо сюда. «Надо было сразу догадаться», — подумала она, досадуя на себя. «Что же это она в самом деле ищет взглядом дверь, как будто иначе отсюда и не выбраться?» Ведь попала-то она в эти мрачные пределы вовсе не через дверь. И, скорее всего, выход отсюда расположен там же, где и вход. Надо только подпрыгнуть повыше, оторваться от той поверхности, по которой она бежит, и довериться судьбе. Кэнди оглянулась через плечо. Братцы снова ее нагоняли. еще немного, и они ее схватят. Надо было решаться. Она стала считать до трех: «Раз». «Что это она говорит, братец так?» «Два». «Я не расслышал, братец стик Три!» Кэнди набрала полную грудь воздуха и прыгнула вперед, словно ныряла в бассейн. Все оказалось именно так, как она рассчитывала. Стоило ей очутиться в воздухе, как тьма вокруг нее конвульсивно сжалась. Она высвободилась из-под власти этого кромешного мрака и полетела, кувыркаясь через голову. И почти тотчас же ее ослепил яркий свет». Мгновение спустя Кэнди тяжело приземлилась на каменистый берег 25-го часа. Это падение чуть не вышибло из нее весь дух. С минуту она лежала неподвижно, хватая ртом воздуха и прислушиваясь к шелесту волн и крикам морских птиц, которые дрались из-за добычи, мелких серебристых рыбешек. И вдруг совсем рядом с ней знакомый голос произнес ⁇ Леди! ⁇ Шалопута с участием склонился над ней, и Кэнди улыбнулась. Она снова видела его добродушную физиономию, перевернутой сверху вниз, как тогда в доме захолуста. «Ты здесь! Ты жива!» Кэнди еще не вполне пришла в себя. Она попыталась объяснить Шалапута, что с ней произошло, но вместо внятной речи из уст ее полился поток бессвязных слов. «Погнались циферблаты, лица, братцы, тик-так, тик и так, жуть, оба, жуть!» «Бедная ты моя леди!» — простонал Шалапута они там свели тебя с ума». Еще чего?» — рассердилась Кэнди, приподнимаясь и усаживаясь на ближайший гладкий валун. Она несколько раз глубоко вздохнула, чтобы привести мысли в порядок. «У меня все тело в синяках, но я в своем уме, клянусь, и я жива». «Уж что жива, то жива!» — подхватил шалопута, улыбаясь во весь рот. Кэнди счастливо засмеялась. Она могла собой гордиться». Ей удалось невредимой выбраться из ловушки 25-го часа. Вскочив на ноги, она обняла шалопута. «Чего только я там не повидала, ты ни за что не поверишь!» «Например...» В глазах шалопута с вертикальными веретёнцами зрачков зажглось любопытство. Кэнди уже открыла рот, чтобы поделиться с ним всем, что ей довелось увидеть в потаённых пространствах острова, но в последний момент ей на ум пришло другое. «Знаешь...» озабоченно произнесла она, «давай как-нибудь потом к этому вернемся. Боюсь, здесь тоже небезопасно». Она с тревогой оглянулась на туманную спираль, заслонявшую Пикодому от внешней части острова с его каменистым берегом. Там, за этой мглой, мог скрываться кто угодно и слышать их разговор, и неожиданно напасть на них, чтобы снова утащить во мрак». — Надо выбираться отсюда, — решительно заявила Кэнди, — прежде чем братцы тик-так нападут на мой след. — А кто они такие? — спросил шалопута, не трогаясь с места. Краем глаза Кэнди заметила какое-то маленькое существо, которое вынырнуло из расщелины между камней в нескольких шагах от них Шалопута. Передвигалось оно боком, как краб. Но это был вовсе не обитатель моря, а человеческий род род на длинных паучьих ногах. «О, нет!» — вырвалась у Кэнди. «В чем дело?» Шалапута еще не успел ничего заметить, но выражение лица Кэнди так его напугало, что он вздрогнул всем телом. «Где наш глиф?» «Что? Глиф? Ну да, да, глиф!» У Кэнди перехватило дыхание. Из той же расщелины выскочил глаз на шести ножках и заговорщически ей подмигнул. На сей раз Шалапута проследил за ее взглядом. А это еще что такое? Части лиц, двух злодеев, братцев тик-так! С этими словами Кэнди ухватила его за руку и потащила прочь. Ведь и сами братцы могут быть неподалеку, с ужасом подумала она, Колю сюда пожаловали фрагменты их физиономий. Они живут там, за туманной спиралью, торопливо пояснила она на ходу. Не приведи бог нам попасть к ним в лапы! Кэнди замолчала на полусловие. Каменистый участок берега неподалеку от них вдруг пришел в движение. Сперва почва лишь слегка заколыхалась, затем начала трястись с ужасающей силой. Кэнди не стоило большого труда догадаться, что это означало. Братцам каким-то образом удалось выбраться из заповедной области 25-го часа. Возможно, через подземный ход. И теперь они собирались застать ее и Шалопута врасплох, напав на них с тыла. Возможно... «Братцы-клоуны преуспели бы в этом, не окажись рот и глаз кого-то из них столь нетерпеливыми!» «Уходим отсюда! Быстрее!» — торопила Кэнди Шалапута, который все еще не мог оторвать взгляда от колыхавшейся земли. «Так где же Глиф Шалапута?» «Послушай, там глаз на ножках!» Кэнди вздохнула. «Да, да, знаю! Шалапута, где Глиф?» Он, не глядя, махнул лапой в сторону. Кэнди сделала несколько неуверенных шагов в том направлении. Глиф покоился среди камней. Он лежал на боку и выглядел целёхоньким, несмотря на удар, который обрушился на его носовую часть при столкновении с каменной стеной пика Одома. «Да пойдем же отсюда, наконец!» Кэнди вернулась к Шалапута и снова ухватила его за лапу. Но он не шевельнулся, продолжая заворожённо следить за движениями глаза и рта, которые к немалому его изумлению жили своей собственной жизнью, игнорируя зависимость от тех, чьи лица они должны были бы собой украшать. «Нам нельзя мешкать!» — с укором сказал ему Кэнди. «Иначе мы погибнем!» Самые мелкие из камней над колыхавшимся участком взлетели в воздух. Не иначе, как это братцы Тик-Так готовились ступить на берег. «Я никогда прежде ничего подобного не видел!» — восхищенно произнес Шалапута. может все всё-таки пойдем, пока целы?» И тут из-под земли раздался низкий хрипловатый голос. «Тебе от нас не уйти, Кэнди Квокенбуш!» Это, несомненно, был один из стражей Пика Одама. «Как и твоему лопоухому дружку!» — вторил ему братец. В голосах братьев звучала такая злоба, что звуки их мгновенно отрезвели шалопута, и он потянул Кэнди за руку прочь от опасности. «Ты была права, нам лучше отсюда удрать!» «Наконец-то тебя проняло!» И они во весь дух бросились к глифу, оступаясь на скользких камнях. «Надеюсь, он не сломался и поднимет нас в воздух», — отдуваясь сказала Кэнди. «А если нет, что тогда?» «Не знаю». Она нахмурилась. «Сперва проверим, как обстоят дела, а после решим, что делать». Подбежав к Глифу, они попытались его приподнять, чтобы забраться в кабину. Машина выровнялась, опираясь днище о камни. При этом внутреннюю что-то жалобно звякнуло. Это не прибавило Кэнди оптимизма. «Садись!» — скомандовала наша Лапута. Он послушно занял свое место, а Кэнди, прежде чем залезть в кабину, с тревогой оглянулась. Один из братьев успел к этому времени выбраться из подземного хода. Другой пока не появился. Но стражу острова было вполне по силу справиться с беглецами и в одиночку, попадись они ему в руки. Братец Тик, или так, бодрым шагом направился к Кенди и Шалапута. Он указывал на них пальцем и вопил. «Вам от нас не уйти, ясно? Не уйти!» Походка его делалась все стремительнее, и вскоре он перешел на бег. Теперь уже шалопута вовсю торопил Кэнди. «Быстрее!» — крикнул он ей, охрипшим от страха голосом. Кэнди перебросила одну ногу через борт. Однако не успела она оторвать от земли другую, как снизу, расшвыривая камни в стороны, высунулась огромная рука и вцепилась ей в щиколотку. От страха и неожиданности Кэнди испустила пронзительный крик. Второй из братцев отчаянно карабкался из подземного хода наверх и решил использовать ногу Кэнди в качестве опоры. «Держи ее так!» — ликовал Тик, не замедляя бега. Шалопута на помощь!» — крикнула Кэнди. Наклонившись, она попыталась разжать холодные как лед пальцы Така, но это оказалось ей не под силу. Шалопута обхватил Кэнди за талию и рванул на себя. Отчаяние придало ему сил. Раздался треск разрываемой ткани, и нога Кэнди выскользнула из схватки жуткого клоуна. Огромные пальцы сжались, удерживая клочок длинного платья девушки. Она с отвращением вгляделась в лицо урода, которое почти в то же мгновение показалось из-под земли. Его блуждающие черты заняли как ни странно положенные им места. Широко раскрытые глаза блестели от голода, рот растянулся в хищной улыбке, словно охотника при виде пойманной дичи. "Тебе никуда от нас не деться", сказал он и снова протянул к ней ручище. Кэнди без малейших колебаний силой ударила его пяткой прямо в лицо. Так взвыл от боли и досады и исчез под землей. Зато тик был уже в шагах в двадцати одних. «Стоять!» — вопил он на бегу. «Стоять! Обоим!» Кэнди отвернулась и поспешно забралась в глиф. Предстояло решить непростую задачу — поднять его в воздух. «Напомни мне слова!» — торопливо произнесла она, полуобернувшись к шалопута. «Не «Ну, конечно, как я могла забыть?» Кэнди сделала глубокий вдох и закрыла глаза, представив себе Глиф, плавно взмывающий в небо. И только после этого громко сказала «Неокетика!» Глиф мгновенно отозвался на ее команду. В недрах механизма что-то заурчало и зафыркало, и Кэнди уже решила было, что он сейчас оторвется от земли. Глиф затрясся, слегка покачался из стороны в сторону. А потом замер. Кэнди покосилась на стремительно приближавшегося Тика. «Ниокетика!» — снова повторила она. «Ну давай же, Глиф! Ниокетика!» Мотор заурчал еще громче, и это было единственной реакцией Глифа на ее слова. «Мы только время теряем!» — крикнул Шалапута, не сводя глаз со стража острова. «Бежим отсюда!» Не успел он это произнести, как так снова вынырнул из пролома среди камней. Да Кэнди ему было не дотянуться, но он цепко ухватился за выступ на днище глифа и попытался перевернуть машину. Кэнди с пронзительным воплем соскользнула со своего сиденья и едва не угодила злодею в руки. Перед глазами у нее мелькнула его ухмыляющаяся физиономия. Но Шалапута вовремя успел поймать ее. Он выпрыгнул на землю и потащил за собой с кабины перепуганную Кэнди, которая успела в последней надежде на чудо пробормотать свое неокетика. Однако Глиф остался недвижим и безмолвен. «Прыгай!» — крикнул шалопута, крепко держа её за руку. Стоило Кэнди покинуть борт Глифа, как машина перевернулась, накрыв с собой пролом, сквозь который пытался выбраться так. «Братец, помоги!» — взревел он. Тик, который находился не далее, как в двух-трёх шагах от него, немедленно отозвался. «Я уже иду к тебе на выручку, братец!» Он подбежал к Глифу и стал приподнимать его носовую часть. «Поторопись, братец Стик! Да я и так стараюсь изо всех сил! Я в этом не сомневаюсь, братец, и нисколько не сомневаюсь!» «Пропали мы!» — обреченно прошептал Шалапута, склонившись к уху Кенди. Это было похоже на правду. Тику достанет пары минут, чтобы сдвинуть Гли в сторону. А когда так выкарабкается из подземелья, «Братьям не составит труда догнать Кэнди и Шалапута, которым некуда отсюда бежать и негде спрятаться». Кэнди помотала головой. «Ну не может все это вот так закончиться», — с непоколебимой уверенностью произнесла она. Каким бы безнадёжным ни казалось ей нынешнее положение, она отказывалась верить, что жизнь её завершится на этом пустынном берегу. После всего, что она увидела и узнала, после всех чудес, которые предстали перед ней? Погибнуть жалкой смертью от рук двух чокнутых братцев? Нет, это было бы неправильно. В глубине души она была уверена, что ей суждено пережить еще немало приключений, увидеть множество чудес и диковин. Иначе для чего было трем женщинам посвящать ее в тайны той жизни, которой она жила еще до своего рождения?» Наверняка они хотели ее к чему-то подготовить, внушить, что ей суждено совершить удивительное открытие. Нет, невозможно даже помыслить, что братцы Тик-Так положат всему этому конец. Такого она просто не допустит. «Не может все это здесь закончиться», — повторила она. «Ты о чем? растерянно спросил Шалапута. «О наших жизнях, о нас». Шалапута ошарашенно хлопал глазами, Похоже, его потрясла решимость, звучавшая в голосе Кэнди, горевшая в ее глазах. «Я этого не допущу!» Едва смолкли звуки ее голоса, как со стороны моря долетел порыв свежего ветра. Это было так похоже на ответ на ее проникновенную мольбу. Под этим ветром пот, выступивший на лбу у Кэнди, мгновенно сделался ледяным. Несмотря на отчаяние, заполонившее ее душу, она улыбнулась. «Нам надо бежать!» — сказал Шалапута, кивнув в сторону Глифа. Братцы Тик-Так уже успели отодвинуть его от пролома в камнях и дружно шагали к Энди и Шалапута. Все части их клоунских лиц снова пришли в движение. Усмехавшиеся рты кружились по подбородкам, лбу и щекам, как спортсмены по треку. — Нашим друзьям, похоже, некуда бежать, братец Тик. — Похоже на то, братец Так, похоже на то. Новый, еще более сильный порыв ветра со стороны моря заставил Кэнди перевести взгляд со злобных клоунов на волны, плескавшиеся у берега. Свежий бриз разогнал завесу тумана, который сгустился у кромки моря. Сквозь его неровные клочья проглядывало что-то ярко-красное. «Красное? «Красная! Там лодка!» — воскликнула Кэнди. «Что? Лодка, смотри!» Сквозь туман теперь можно было без труда разглядеть очертания небольшого, довольно грубо сработанного одномачтового суденышка с выленившим и заплатанным парусом. На борту не было ни капитана, ни пассажиров. Вот это да! возлековал Шалопута, просто глазам своим не верю! Они бросились к воде и зашли в нее по колено. Ветер крепчал. Парус заколыхался и расправился. Скорей! крикнула Кэнди. «Садимся в лодку!» «Но ветер прибьет ее к берегу!» — возразил шалопута. «Мы угодим примёхонько к ним в лапы!» Братцы Тик-Так подступили к самой кромке берега. Там они остановились, рассудив, что ветер вскоре пригонит к ним парусник, а потому им нет нужды лезть в воду и зря мочить ноги. Кэнди оглянулась. В это мгновение огромная волна едва не сбила ее с ног, обдав брызгами до самого подбородка. К немалой радости братцев, Кэнди взвизгнул от неожиданности. Ну, пожалуйста, сядь в лодку, обратилась она к Шалапута. Должна же в тебе быть хоть капелька веры. Во что? В меня! Шалопута несколько секунд смотрел на нее со смесью недоверия и восхищения, а потом молча забрался в судёнышко. Кэнди улучила момент, чтобы попросить сестер Фантомая о повторном заступничестве. Ведь это никто иной, как они, прислали сюда парусник. Но что от него толку, если ветер не переменится? «Помогите мне!» — прошептала она. Парус затрепетал на ветру, как знамя, и Кэнди вдруг увидела всех троих женщин. Они стояли в лодке и смотрели на нее. Зрелище это наверняка было предназначено ей одной. Ни Шалапута, ни братцы Тик-Так, похоже, вовсе никого не видели. Шалапута протянул Кэнди лапу. Она схватилась за нее и поднялась на борт. Стоило ей очутиться в лодке, как Диаманда вскинула вверх руки, сжатые в кулаки. Костяшки ее пальцев побелели от напряжения. «Счастливого плавания!» — напутствовала она Кэнди. «И смотри, никому ни слова о нас и о том, что ты здесь видела!» — напомнила ей Джеффи. «Спасибо вам, я никому ничего не расскажу», — ответила Кэнди. «Кого это ты благодаришь и чего не расскажешь?» — удивился Шалапута. «Здесь ведь кроме нас с тобой никого нет». К счастью, Кэнди была избавлена от необходимости лгать ему. Диаманда разжала пальцы, и ветер тотчас же переменился. Секунду назад Кэнди ощущала его холодное дыхание на своей левой щеке. Теперь же он резко задул справа. Судёнышко вздрогнула и затряслось от носа до кормы. Послышался скрип досок, а заштопанный парус наполнился ветром, который дул теперь со стороны острова. Кэнди бросила торжествующий взгляд через плечо на браться в тик-так. Те, не раздумывая, кинулись в воду за ускользавшей добычей, но им приходилось бороться со встречными волнами, а это замедляло их шаги. Тик оттолкнулся ногами одна и сделал гигантский скачок в попытке ухватиться за корму парусника, но промахнулся. Суденышка, подгоняемая ветром, прыгнула вперед, очутившись вне пределов его досягаемости. И Тик со всего размаху шлепнулся в воду лицом вниз. Кэнди благодарно улыбнулась троим женщинам. Они задержались на борту лодки ровно настолько, чтобы ответить на ее улыбку, а после исчезли, растворились без следа в лучах солнца и порывах ветра, вызванного диамандой. Еле ноги унесли, подытожил Шалопута. Он провожал взглядом фигурки двух братцев, которые становились все меньше и меньше по мере того, как парусник удалялся от берега. Вот оба братца зашли в воду по шее. Вероятно, они надеялись, что ветер снова переменится и лодка заскользит назад, к берегу. Но надежды их оказались тщетными. Парусник летел в открытое море, как стрела, выпущенная из лука. И вскоре туман, который неизменно окутывал двадцать пятый час, скрыл каменистый берег от взоров Кэнди и Шалапута. Кэнди чувствовала необыкновенную тяжесть во всем теле и удивительную легкость на душе. Повернувшись спиной к ветру, она стала смотреть в открытое море. Настанет время, когда она хорошенько поразмыслит обо всем, что с ней случилось в лабиринтах Пика Одама, О том, что рассказали ей три женщины, о видениях, мелькавших перед ее взором, о тайнах завтрашнего дня и загадках дня прошедшего. Но сейчас она слишком устала, чтобы погружаться в раздумья о столь серьезных вещах. «Ты хотя бы примерно представляешь...» «Куда нас несет? спросила она у Шалапута. «Я как раз нашел на дне лодки экземпляр альминака Клепа, ответил он и протянул ей потрёпанную книжицу. «Взгляни на карту, если хочешь», — Кэнди помотала головой. «Вот беда, половина страниц слиплись между собой». Шалапута попытался разъединить несколько листков, но из этого ничего не вышло. Придется довериться Изабелле». — улыбнулась Кэнди. — Ты так о ней говоришь, словно она твоя близкая приятельница. Кэнди зачерпнула ладонью немного морской воды и смочила лоб и шею. Глаза её от усталости закрывались сами собой. А почему бы и нет? Я была бы рада с ней дружить, и вполне возможно, что она тоже считает меня своей подругой. Я ничего против нее не имею. Улыбнулся Шалапута. по крайней мере, до тех пор, пока она ведет себя смирно и не покрывается волнами в двадцать футов вышиной. Не тревожься, Изабелла не станет штормить. Она ведь знает, нам и без того досталось». Знает? Конечно, и отнесет нас в какой-нибудь славный уголок. Кэнди склонила голову на плечо и опустила руку в волны. Можешь быть уверен, она доставит нас именно туда, куда лежит наш путь.